Финал охоты Охотников на выходе из тоннеля оказалось гораздо больше, чем предполагал Комаров. Однако никакого ящика у них не было. Как только на свет выбрался посредник, один из врагов отдал кому-то команду, и Фантом лопнул, словно мыльный пузырь. Остальные члены группы захвата одновременно с этим подняли винтовки и дали дружный залп по входу. К ногам Саши посыпалась бетонная крошка и оплавленные куски пластика. Он отпрыгнул глубь коридора и приготовился открыть ответный огонь. «Бросай оружие, инструктор!» — крикнул командир агрессоров. «Тогда останешься жив!» Вступать в диалог с землянин посчитал излишним. Он попятился обратно в темноту тоннеля, но оттуда донесся топот многочисленных ног. Было похоже, что за спиной землянина захлопнулась дверца очередной ловушки. Комаров торопливо ощупал следы, Стены и низкий потолок, но ничего утешительного не обнаружил. Спрятаться было негде. «Как он меня приложил!» — простонал посредник, вновь появляясь рядом с Сашей. «Отключение виртуального образа таким варварским способом равносильно удару током промышленного напряжения». «Ты обещал, что нас тихо и мирно возьмут в плен», — сказал Комаров. «Что произошло?» «Это не те, кто мне платил», — ответил Фантом. Те были местные, а эти имперцы, улавливаешь разницу. Среди первых был тот нудный тип, которому я сломал нос. Он самый, согласился посредник. И где же эти первые? Ну я откуда знаю? Ушли, наверное. Или вторые уложили их в приготовленный для тебя ящик. От имперской разведки можно ожидать чего угодно. Я всегда говорил, что ваши вариаторы полное дерьмо, заметил землянин. Никакой согласованности действий между службами. Смотри, что творится. садом и Гаморра посреди города. Стрельба, парализованные контрразведчики. А полиция и ухом не ведет. Ждет, когда Фортуна соизволит выдать прогноз. Действовать в такой ситуации... Действовать в такой ситуации надо, а не пассиансы раскладывать. «Что ж ты не действуешь?» Обиженно спросил посредник. «Кто позади нас?» Сейчас посмотрю. Потом исчез, но вернулся ровно через секунду. Э, в некотором смысле свои. Полиция? Нет, больше похоже на разведчиков внешних островов. Э, насколько я разбираюсь в шпионах. Кому предпочитаешь сдаться? Партизана не сдаются, с усмешкой заявил Комаров, и неожиданно для собеседников выпрыгнул из тоннеля на улицу. Если бы импульсное оружие издавало какие-нибудь звуки, то жители окрестных домов вполне могли бы оглохнуть. Реакция у авистийцев была отменная, но им мешал страх. После того, как солдаты сделали довольно много выстрелов и не попали, этот страх начал приобретать знакомые черты. А когда десяток ответных импульсов уложил на теплый пластик мостовой десятерых воинов и в воображении оставшихся страх принял образ огромной черной собаки со скаленных клыков, которой капала обильная пена, Нервы у разведчиков не выдержали, и они бросились к своим машинам, даже не пытаясь поднять убитых и раненых. Комаров выглянул из-за угла дома, куда он переместился после нескольких стремительных перебежек и прыжков, и тщательно прицелился в одну из машин нападавших. Местные экипажи были электрическими и потому не имели бензобаков, но от попадания импульса в стекло хлопок получался не менее оглушительным, чем взрыв паров бензина. Это Саша выяснил еще во время тренировок на острове. Когда агенты погрузились в машину, он несколько раз выстрелил, и по улице пронеслась серия громких взрывов. Для достижения максимального психологического эффекта шума было достаточно. Крови, к сожалению, тоже. Комаров недовольно покачал головой и вернулся к тоннелю за Игорем. Всю дорогу до убежища Фантом молчал. Комаров несколько раз отсылал его на разведку, назад и вперёд, но сотрудники спецслужб безнадёжно отставали, а впереди киберпространство контролировали местные хакеры. Сами они, как пояснил посредник, любили называть себя фарваторами, словом, производным от терминов «фортуна» и «вариатор». Изначальное значение морского термина они учитывали тоже. Саше такое бахвальство казалось смешным, но лезть со своим уставом в чужую армию он не собирался. Голиков начал приходить в себя и даже пытался что-то сказать, но получалось это у него плохо. Наконец показавшееся бесконечным путешествие закончилось на пороге большого, но не слишком выделяющегося из общей массы домов особняка. Встретивший беглецов мужчина был выше Комарова на голову и гораздо шире в плечах. «Это он?» – спросил у посредника хозяин убежища. «Видел своими глазами», – кивнул Фантом. «Давайте закончим дело побыстрее». «Что ты заторопился?» — хозяин взглянул на посредника с подозрением. «Мне как-то не по себе», — признался фантом и выразительно покосился на землян. «Нежный какой!» — хозяин громко рассмеялся. «Мы тоже видели этот... бой. Государственный компьютер, конечно, может сочинить битву им поинтереснее, но если сравнивать с игровыми программами высший пилотаж...» «В игровой реальности не воняет палеными кишками, и убитые не дергаются в конвульсиях», — угрюмо возразил посредник. «Саня, отдай ему код». Комаров молча протянул гиганту служебный пульт, и тот, развернув перед собой изображение терминала, провел вещицей сквозь голограмму. «Твои три процента», — сообщил он фантому. «Доволен?» «Добавить бы за участие в боевых действиях», — почесывая кончик носа, предложил посредник. Ты бы хоть, хоть раз реально оторвал задницу от кресла, отмахнулся хозяин. Умник. Ладно, три значит три. Фантом еще раз задумчиво взглянул на Комарова и исчез. Жук каких мало, доверительно сообщил гигант и махнул рукой, указывая на лестницу. Она была построена в один пролет и вела только на второй этаж, хотя внешне дом выглядел минимум пятиэтажным. Хозяин хотел помочь Саше нести Голикова, но Комаров отказался. Гигант молча поднял руки и отступил на шаг назад. Саша понял, что теперь имидж великого и ужасного пристал к нему всерьез и надолго. Самолюбие это было приятно, а здравому смыслу нет. Инстинкты также также были против. Комаров знал давно и совершенно точно, что тернии бесполезны, но не губительны а вот лавра нежны, но смертельно опасны. Пожалуй, единственное, что Саше действительно понравилось, подобной популярности, отсутствие нужды что-либо объяснять. Его воспринимали таким, какой он был, без оговорок. На втором этаже беглецов встретили три очаровательные помощницы, которые вложили Игоря в постель, принесли обоим землянам чистую одежду и ничуть не спешили уйти. Комаров немного поразмыслил и пришел к выводу, что плюсов в новом статусе все-таки больше одного.